Анклав. Москва. Территория. Урус. Ресторан «Шашлычок Сиюкишвили». Иногда следует напомнить, кто в доме хозяин. «Будем на месте через семь минут», — доложил водитель. «Хорошо», — рассеянно кивнул Щеглов. «Мы должны немного опоздать». Он сидел на заднем диванчике бронированного газа тайга. и просматривал поступающие в балалайку отчеты. Информация отображалась на глазном наноэкране, а поэтому взгляд Мишеньки казался остекленевшим. 23.17. Аравийцам удалось прорваться к Новочеремушкинской и закрепиться на ней. Многочисленные жертвы среди мирного населения Кришны. 23.21. Большая группа аравийцев попала в организованную индусами засаду. На Перекопске идет ожесточенная перестрелка. С дирижабля сообщает, что на место встречи прибыл последний объект. Все в сборе. Ждут нас. Замечательно. Мишенька посмотрел на часы. У русские бандиты, на переговоры с которыми он ехал, собрались на 12 минут раньше назначенного времени. Хороший признак. Не торопись. Понял. Водитель переговорил с коллегами из других машин. Кортеж сбросил скорость. И теперь машины не летели по улицам, а просто быстро ехали. Но неприязненных взглядов, которыми провожали автомобили безов, жителей Уруса, меньше не стало. Четыре бронированных джипа, вертолёт огневой поддержки сверху, завывание сирен. Механический голос, безапелляционно требующий от обычных водителей убраться с пути. Кому понравится такое хамство? Никому. Собственно, Щеглова и самого раздражала чрезмерная пышность кортежа. но делать нечего. Появиться на встрече без театрального сопровождения он не мог. Причем наличие свиты не обуславливалось мерами безопасности. Шесть безов в саранче, конечно, сила, да и пчела, случай с чего, прикроет. Вот только в глубине враждебной территории это не имело никакого значения. Продержаться до подхода помощи не получится. Кортеж и внушительная свита требовались исключительной из вежливости. Лидеры Уруса смотрели на мир особым, дикарским взглядом и воспринимали подобную показуху как проявление уважения. События в Аравии заставили оживиться все территории Анклава. О беспорядках без конца говорили в новостных и аналитических программах. Их обсуждали на улицах и на работе, в кругу друзей и со случайными попутчиками в метро. Головорезы, и считающие себя таковыми, направлялись в Аравию или планировали этот шаг. Честные граждане прикидывали, как будут защищать дома и лавки в случае, если чума стихийного бунта перекинется на их улицы. Одним словом, Анклав гудел, подобно растревоженному улью. Кровь и огонь сильные возбудители, их запах способен затуманить любую голову, и мертвый делал все, чтобы удержать конфликт от распространения. С шанхайчиком, населенным выходцами из Китая, было проще всего. Власть на этой территории находилась в крепких и цепких руках триады, лидеры которой предпочитали с СБА не ссориться. Не очень длинный разговор между Кауфманом и господином Пу, наполненный не столько деловыми подробностями, сколько вежливыми оборотами доцветистой восточной лестью, привел к тому, что мертвый выбросил шанхайчик из головы. Господин Пу пообещал, что его сородичи поведут себя тихо, а на слово лидера триады можно было полагаться. Негры требовали большего внимания. В исповедующем католическое вуду Занзибаре к соседям-мусульманам относились без восторга и с радостью бы приняли участие в резне. К тому же их духовные лидеры, блистательные монсеньеры, не вызывали никакого доверия в качестве переговорщиков. Высокомерные колдуны-священники не держали слова, а потому пришлось прибегнуть к демонстрации силы. На основных магистралях, ведущих в Занзибар, выставили блокпосты, усиленные тяжелой техникой, а в небе над территорией постоянно баражировали два вертолета огневой поддержки. К счастью, в курчавых головах занзибарцев еще жили воспоминания о седьмом квартале, который мертвый подверг показательному сносу два года назад, и о трех тысячах трупов, ставших результатом той строительной акции. И память эта позволяла безумно надеяться, что негры, удержаться от волнений. Территория Сашими в очередной раз подтвердила репутацию самого спокойного района Анклава. Самураи отнеслись к бунту с холодной отстраненностью, впрочем, с тех пор, как острова стали восточной провинцией Поднебесной, восприятие окружающего у японцев притупилось. Болото угрожающе булькало. Но так же, как и в случае с Шанхайчиком, его лидеров больше заботила безопасность собственной территории, нежели возможность погреть руки на огне бунта. А вот с Урусом было сложнее. На этой территории, готовой вспыхнуть по любому поводу, а то и без Онова, аравийские события восприняли с большим энтузиазмом. Агрессивное настроение подогревал тот факт, что пострадали мусульмане. И вскоре после известия о массовых отравлениях, по всему Урусу начали собираться возмущенные толпы. Дальше призывов и воплей дело пока не заходило. Небольшое количество конторщиков и банды черенков, отправившиеся поддержать братьев поверье по собственной инициативе, не в счет. В любом обществе есть сорвиголовы. Главное, что основная масса молчала. Но насколько хватит благоразумия? Не окажется ли это молчание затишьем перед бурей? Мертвый и без аналитиков понимал, что территория – пороховая бочка. Удержать ее демонстрации силы нереально. Такие шаги действовали на горячих у русских парней, как красная тряпка на быка. Приходилось договариваться. Местом встречи Мишенька определил кабачок «Шашлычок Сьюикишвили» — небольшой ресторанчик на Амарском проспекте, хозяин которого славился на весь урус лакейской угодливостью. Заведение вплотную примыкало к недавно разгромленной базе Звиада Зузинидзе. И в выборе Щеглова содержался легкий намек конторщикам. Напоминание о том, на что способна СБА и если разозлить Кауфмана. Мрачная физиономии бандитов показали, что скрытое послание Мишеньки до них дошло. Появление Щеглова лидеры Уруса также оценили по достоинству. Субтильного сложения бес вошел в зал в сопровождении двух бойцов в саранче, заставив урусцев вести переговоры под дулами ревунов. Впрочем, тон то Мишенька... Выбрал весьма и весьма вежливый. «Господа, доктор Кауфман просил передать, что высоко ценит вашу готовность к сотрудничеству. Анклав оказался в сложном положении». «Может, это мертвый оказался в положении?» перебил Щеглова Оля Махинатор. Мелкий и туповатый конторщик — яркий представитель отмороженного крыла у русского криминального мира. «С него, верхалаза за бардак спросят, а не с нас». Мишенька тонко улыбнулся. Он понимал, что остальные уголовники, а в ресторан прибыли главы всех у русских контор, спешить не станут. Надо говорить с тем, кто открыл рот. — Вы правы, уважаемый Оле. Спросят с доктора Кауфмана. Но спросят потом, когда все закончится. А до этого момента еще предстоит дожить. — Ты мне угрожаешь? — осведомился махинатор, но развивать свою мысль не стал. покосился на Нурсултана Тагиева, наиболее авторитетного деятеля Уруса. «Я пытаюсь сказать, что сейчас, хотите вы того или нет, мы плывем в одной лодке», — спокойно ответил Мишенька. «По крайней мере, доктор Кауфман рассматривает наши взаимоотношения именно в этом ключе. И если кто-то будет мешать грести...» «Не стоит продолжать», — мягко произнес Тагиев. «Поверь, мы достаточно изучили твоего шефа и знаем...» Чего от него можно ждать? Но и ты должен понять, в Аравии живут братья по вере. Люди возмущены, и гарантировать мы ничего не можем. Народ недоволен. Народ всегда недоволен, пожал плечами Мишенька. Нурсултан обратился к нему недостаточно уважительно. Не назвал по имени. Но Щеглов решил, что не следует заострять внимание на такой ерунде. Пока не следует. А вот простоватый махинатор Воспринял такое обращение тагиева как знак и вновь возбудился. «Народ недоволен? Запомни, без Ты про тварей из Кришны будешь так говорить, понял? И о косоглазах будешь так говорить, и о черных. А за наших братьев базарь с уважением!» Мишенька кивнул и деликатно улыбнулся. «Сколько мы вам говорили, чтобы вы этих уродов из Кришны держали узде?» Никак не успокаивался Али. «Сколько говорили, сколько, и что?» «А теперь поздно! Наши братья умирают десятками, сотнями умирают!» «Мы узнаем, кто отравил фабрику», — спокойно произнес Мишенька в упор, глядя на Тагиева, — «и накажем». «Следов не осталось. Мы узнаем», — уверенно повторил Чеглов. «Вы умный человек, но султан. Вы понимаете, что беспорядки, пусть даже крупные, но ограниченные одной-двумя территориями, не способны доставить хлопоты». Мы удержим ситуацию и обойдемся без лишних жертв. Но если начнутся серьезные проблемы... В Анклаве будет введено военное положение, тогда пощады не ждите. — Думай, что говоришь. — очень тихо попросил Тагиев. — Он именно попросил. Мишенька отхлебнул чаю из пиалы. Помолчал. — Вы знаете наши принципы, Нур-Султан. Доктор Кауфман относится к криминальным организациям как к неизбежному злу, искоренить которое невозможно. Сложившаяся в анклаве система нас более-менее устраивает. Территории поделены, войны вспыхивают редко, население в целом довольно, жизнь течет тихо и скучно. Однако участие в массовых волнениях, подобных нынешним, или бездействие... Мы ведь знаем, насколько велик ваш авторитет среди простых людей. Так вот... Участие или бездействие покажут нам, что та или иная контора не удовлетворена порядком, установившимся в Анклаве. Подчеркиваю, не своим местом в упомянутом порядке, а именно самим порядком, а также людьми, которые ничего не имеют против него. Как вы думаете, долго мы будем терпеть подобных бузотеров? Заявление уже доводилось до сведения конторщиков. Пришло время освежить их память. Мертвый действительно был терпелив, полагая, что лучше сохранить статус-кво, чем искать себе лишнюю головную боль в виде нового витка гангстерских войн, которые обязательно вызовут недовольство общества. Однако если Кауфман решал, что какие-то бандиты взорвались, контора переставала существовать. взорваться можно было разными способами. вести чересчур агрессивную политику в отношении коллег, постоянно устраивая шумные войны, принять участие в крупном деле, вызвавшем общественный резонанс, или отказаться от оказания помощи СБА. И сейчас Щеглов намекал, что если у русские конторы не согласятся с приказом, фактически с приказом мертвого, и не примут всех мер для удержания соплеменников от бунта, Кауфман, Переведет их в разряд взорвавшихся. Возможно, наказание будет отложено, но укрыться от расправы не удастся. Мертвый злопамятен. В свою очередь Тагиев и его дружки понимали, что их позиции сильны. Урус беспокоен по определению. Урус пользуется дурной репутацией. В Урусе едва ли не каждый мужчина вооружен и в случае необходимости поддержит родную контору. В случае столкновения тяжело придется обеим сторонам. Крови будет много. Уличные бои затянутся, а пресса завопит, как оглашенная. Но мертвый упрям. Его не остановят ни потери, ни приказы из Цюриха, ни крики прессы, ни возмущения общественности. К тому же, если Урус действительно полыхнет, Цюрихи могут закрыть глаза на действия Кауфмана. И тогда резня получится страшной. И еще бандиты знали, что крови мертвый не боится. И признавали, что сидящий в нем зверь им не чета. Зверь, прячущийся под маской директора московского филиала СБА, сожрет их и не подавится. «Что мы скажем людям?» — негромко проворчал Тагиев. «Они действительно недовольны». «В первую очередь заставьте заткнуться агитаторов», — холодно посоветовал Мишенька. «Потом организуйте сбор средств в помощь пострадавшим. Когда люди начинают считать деньги, их не тянет идти на войну». — Тебе легко говорить, — начал было махинатор. — Заткнись, — жестко приказал Нур-Султан. Аля съежился. Мишенька не изменился в лице, но в душе улыбнулся. Все идет как надо. на своих в Урусе цикали редко. Тем более при чужаках.